Гагарин Юа в течение двух лет был отличником учебы, заносился на доску почета училища. Дирекции училища Гагарину была два раза объявлена благодарность за отличную учебу и за общественную работу. Кроме того, директором завода ему объявлена благодарность за хорошую работу в цехе. Гагарин был физоргом группы, добросовестно и точно выполнял все поручения комсомольской организации и администрации училища. Техникуме он тоже оставил о себе память. И в аэроклубе Гагарина знали лучше других. Это подтверждает воспоминания тех, кто был рядом с ним. Как-то раз, прыгая с парашютом, неудачно приземлился курсант. Одним из первых прибежал на место приземления Гагарин. Он взвалил на себя товарища и принес его в лагерь. Юра был поленек хозяйственный и аккуратный. Находясь далеко от дома... Сам стирал белье, рубашки, платки. Были-то у него всего одни выходные брюки, до да шведка, красные с молнией. Но как он берег их, бывало, вычистит, отутюжит, любо-дорого посмотреть. Каждому полету по программе аэроклуба Юра относился очень серьезно. Он не делил упражнения на важные, неважные, простые и сложные. Всегда был собран и педантичен. Когда он начал работать в зоне, «Я был поражен четкостью его действий. Можно было подумать, что машину ведет не выпускник аэроклуба, а профессиональный пилот. Захотелось проверить, не обманчивое ли это впечатление. После того, как Гагарин завершил пилотаж, я попросил его снова набрать высоту и повторить левый комплекс. В него входили переворот, петля Нестерова и полупетля». Гагарин, как и первый раз, все выполнил отлично. Я понял, что это не случай, помог курсанту, что Гагарин человек больших способностей. И еще одно воспоминание о нем бывшего начальника штаба Саратовского аэроклуба Соколова. Хорошо помню, как осенним днем 1954 -го года в аэроклуб пришел невысокого роста паренек. Он был в форме учащихся индустриального техникума. Черные брюки и китель с серебряной эмблемой в петлицах. В то время прием в аэроклуб учащихся студентов правилами не предусматривался. Но юноша настаивал на своем «хочу летать» и все тут. Была в этом парне какая-то одержимость. И мы сделали для него исключение. Юрий стал курсантом аэроклуба. Напряженными были для Юрия первые месяцы учебы. Приходилось днем заниматься в техникуме, а вечером в аэроклубе. Всю зиму курсанты изучали теоретические дисциплины, а ранней весной начались экзамены. Гагарин показал отличное знание. В мае 1955 года у курсантов была летная практика на самолете Як-18. А у Юлия Гагарина как раз в это время начиналась самая ответственная пора в техникуме – дипломный проект. Но он смог и диплом защитить на отлично, и к выпускным экзаменам в аэроклубе успешно подготовиться. Об этом красноречиво свидетельствует выписка из ведомости индивидуальных оценок пилотов, окончивших Саратовский аэроклуб ДСААФ от 24 сентября 1955 года. Оценка знаний и теории полета самолета Як-18 отлично, мотор отлично, Самолетовождение отлично, радиосвязь отлично, техника пилотирования отлично. Как одного из лучших курсантов аэроклуба, Юрия Гагарина направили в военное авиационное училище. 19 апреля 1961 года, вскоре после первого космического полёта, в аэроклуб пришла телеграмма от Гагарина. Дорогие друзья аэроклубовцы, свой путь в большую авиацию я начинал в аэроклубе. Полеты на самолете Як-18 послужили первой ступенью к космическому рейсу. С глубокой благодарностью вспоминаю коллектив Саратовского аэроклуба, где во мне развили любовь к авиации, заложили основы тех качеств, которые так понадобились в космическом полете. А в этом периоде своей жизни Юра позже скажет... Приходилось работать в две тяги, днем занимались техниками, а вечером в аэроклубе. Уставали смертельно и, едва добравшись до коек, засыпали моментально без сновидений.